Люди с такой силой, как у них, не состоящие ни в одной организации, непременно породят о себе множество слухов. С учетом этого, за их спиной должна стоять огромная организация государственного масштаба, способная скрыть все источники информации о них. «А мы не зря захватили с собой обмундирование. Каждая из них сильнее нас. Ах, не могу припомнить никого вроде них во всем королевстве. Ой-ой-ой, вы уже опоздали». «Так что не расхаживайте тут с такой угрожающей аурой. Разве руководство поручило вам заниматься подобным? Делать что-то настолько скучное?» На издевке Азута возразила женщина. «Взять с собой шлюх? Как это впечатляет, старик! А ведь это не отель для влюбленных!» Азут ответил ей тем же. Э, «Именно выбор этого места стал причиной, по которой я их вызвал. Я хотел пробудить в вас то же отвращение, которое испытываю сам». Женщина резко закрыла рот с таким выражением на лице, на которое было трудно смотреть. Она не стала возражать на сказанное Азутом, что означало, что эта гостиница была с ними связана. Есть только две стороны, способные создавать организации государственного масштаба. Одна из них – Совет Агрант, другая же – Теократия. Связь с последней более вероятна. Ладно, ладно, если вы все прекратите это прямо сейчас, я буду очень счастлив. Малой Квейс! «Эх, малой Квейс, в этот раз за главного. Так что я просто прислушаюсь к тебе». «Квейс, брат Крементины». Будучи отруганным джентльменом, женщина заставила себя пожать плечами и кивнуть в ответ. «Господин Азуд абсолютно прав. Вы уделили нам время в вашем загруженном графике, но мы все равно прибыли последними. И искренне извиняюсь перед вашей почтенной персоной». «Хм». Азуд слегка ухмыльнулся. Но улыбка этого джентльмена не дрогнула. «Что ж, извините мне мою откровенность, давайте перейдем сразу к делу. Присутствующие господин Азут Айндра и члены Синей Розы». Лакюс прищурилась. Ее дядя отказался от своего звания дворянина. Но поскольку он все еще сохранял звание почетного рыцаря, надлежащий этикет требовал упоминания его полного имени. Однако Азут был из тех, кому не нравилось, когда его величают полным именем. Встречавшие его впервые и желающие последовать протоколу попадались в эту ловушку. Так или иначе, этому джентльмену удалось избежать этого. Это значит, что он провел тщательное расследование. Но точнее будет сказать, что изыскания провели стоящие за ним люди. «Госпожа Лакиус Алвейн Дейл Айндра, госпожа Эвелай, госпожа Тиа, госпожа Тина, госпожа Гагаран, мы здесь, чтобы убедить вас встать на нашу сторону». «Для вас сражаться до последнего вздоха было бы ужасной участью. Мы умоляем всех, здесь собравшихся подумать о будущем». «Ах, какой невежливый тип! Так какая страна прислала тебя?» «Не имеет значения, из какой страны мы прибыли. Все это без по...» Неожиданная рука появилась за женщиной и закрыла ей рот. «Не может быть!» Тиа и Тина от удивления выхватили оружие. За женщиной стоял человек, носивший странное одеяние. Все его тело, включая лицо и руки, было скрыто. Металлические пластины на одеянии придавали ему дополнительную защиту. Нехорошо, это убийца далеко за пределами нашей лиги. Нехорошо, он намного сильнее нас. Эти двое были сильнейшими и нарочито жестокими убийцами, которых знала Лакиус. Но этот мужчина был сильнее их обеих. Пожалуйста, не волнуйтесь и, пожалуйста, сложите свое оружие. Если бы нашей целью было ваше устранение, мы бы не использовали столь тривиальный прием. Этот джентльмен был прав. Умение войти в комнату, не будучи замеченным никем из присутствующих искателей приключений адамантового ранга, должно было включать использование способности полного сокрытия. А раскрыть себя в такой идиотской манере означало, что он не был намерен убивать их. Или, возможно, это было частью их тактики, напоминание о том, что если они не примут сторону заказчиков, «Первоклассные убийцы могут в любой миг расправиться с ними». «Также, за слегка неподобающую манеру речи моего соратника, я искренне извиняю: эй «Эй-эй, какая вам выгода от сокрытия этого факта? Вы ребята из теократии, верно?» «Они правда из теократии? Я не могу поверить, что подобные им люди могут существовать там», сказала шокированная Эвелай. Лакиус была удивлена не меньше». Они сражались против отряда, который сжигал деревни полулюдей в прошлом, и они были сильны. Особенно капитан этого подразделения, который был сильнее Лакус в то время. Но ни один из того отряда не был настолько силен, как стоящие перед ним люди. Вы не знаете? Я думал, что вы хотя бы слышали слухи о них. Они гордости ократии, их отряд героев, черное писание. Вероятно, что все они уже достигли царства героев. Азут смотрел в сторону варвара. Этот человек улыбался, словно зверь перед лакомством своей добычей. «Ха-ха-ха, похоже, что ты немного знаешь о нас. Но неужели у вас тоже нет кого-то? Кого-то, как я, или даже сильнее меня?» Он указал на Эвилай. «Эвилай Синей Розы, ты проблемный противник». Его отношение не выглядело признанием поражения. Скорее, оно говорило об отношении к Эвилай, как к Крауной. «Хм, есть люди сильнее меня». Хм, исключая демонов, среди всех людей и полулюдей только господин Мамон является сильнее». «Только Мамон, хмм...» Варвар бубнил себе под нос до тех пор, пока улыбка не проявилась на его лице, и затем умолк. «Вот что, ребята из секретного отряда Теократии, почему вы бы вам не сражаться вместе с нами против короля заклинателя?» «Возможно, эта женщина также...» «Нет, это было...» Эвилай продолжала бубнить про себя. Но Азут проигнорировал ее и задал вопрос джентльмену, что ответил своей непоколебимой улыбкой. «Получить приглашение от вашей почтенной персоны – великая честь для всех нас. Однако мы здесь на экстренной миссии, чтобы убедить ваших почтенных персон присоединиться к нам. Именно поэтому мы можем лишь культурно отклонить ваши предложения. В конце концов, участвующие в битвах, исходя из своих эгоистичных желаний солдаты, лишь навредят своей организации». «Пытаешься использовать приказы в качестве козла отпущения? Понимаю. Однако я заинтересован в том, чтобы услышать ваше личное мнение». «Какая скука! Не будет ли намного проще, если мы просто выполним приказы вышестоящих?» Сказала раздраженная женщина. Улыбка джентльмена улетучилась, сменившись озабоченным выражением. «Ставлю на то, что ты находишь даже свой собственный процесс мышления раздражающим». «Это верно. Пока я исполняю приказы...» «Ответственность за них всегда ложится на моих начальников. Брать на себя ответственность слишком раздражает. Поэтому я не беспокоюсь об этом. Я очень хороша в перекладывании ответственности на других. И меня за это даже восхваляют». «Они не хвалили тебя», – прошептал про себя варвар. «Хе-хе, в таком случае, господин Айнра...» э, «Мои извинения. Господин Азут. Мы поняли, к чему вы клоните. Так, э, а что касается членов Синей Розы?» «Перед этим можем ли мы задать вопрос?» как мы можем сбежать отсюда? Я скажу после того, как вы присоединитесь к нам. Кстати, мы уже распространили условия этой сделки среди множества других групп авантюристов, и все они приняли ее. Эти группы были отправлены в более безопасные места, чтобы отсидеться. Эй, вы использовали насилие или подкуп, чтобы заставить их пойти с вами. Как выразилась Гагаран, если кто-то такой же сильный, как они, будут угрожать другим людям, им будет трудно отказать. «Мы действительно от всего сердца желаем стать товарищами со всеми вами. Это сотрудничество ради нашего будущего, будущего человечества». Похоже, что джентльмен совершенно не имел намерения врать. Возможно, его выбрали для введения переговоров из-за склада характера. «Я отказываюсь». У Лакюс даже не было времени спросить мнений остальных, прежде чем Гагаран ответила. «Нет нужды говорить я. Все мы последуем за решением лидера». Ее соратники одобрительно закивали головами в поддержку сказанного Гагаран. «Это так?» «Похоже, что бы я ни говорил, вы не измените свое мнение. Кажется, у меня не осталось выбора». Джентльмен принял их отказ на удивление спокойно. Лакиус сменила стойку на случай, если он применит силу. Заметив это, джентльмен криво улыбнулся. «Прошу вас, вам не о чем беспокоиться, госпожа Лакиус? Мы не планируем прибегать к силе». Мы надеемся, что все присутствующие здесь смогут отомстить за тех, кто пал от рук короля заклинателя. Мы оставили компенсацию за ваши хлопоты у стойки. Прошу, заберите ее перед уходом. Итак, мы удаляемся. После полученных указаний от джентльмена, люди теократии отправились к выходу. Казалось, все закончилось мирно. Стоило Лакиус выдохнуть с облегчением, как Азут окликнул джентльмена. Эй, кстати говоря, мистер по имени Руфус или Жопус... «По-прежнему хорошо поживает». «Ру...» «Искренне извиняюсь. Наша страна занимает обширные территории, поэтому я не имею представления, кого вы имеете в виду. Если бы вы могли сказать более точь...» «Ах, вот как!» Полагая, для людей вашего уровня нормально не знать его по имени. Тогда как вы, ребята, обычно зовете эту нежить? Милорд или что-то подобное?» Все члены черного писания застыли в ошеломлении, а затем наполнились злобой. Всю комнату мгновения ока заполнила жажда крови. Возникло чувство, что сражение может начаться в любую секунду. Джентльмен сделал шаг первым.